Совсем другой Гоа. Знакомый аэропорт Гоа. Ночь. Все то же черно-желтое такси-амбассадор несется, лавируя, как змея между машинами, гудит надо и не надо и вылезает навстречу. Свежий ветер из открытых окон, пропитанный волшебным запахом манго, умиротворяет, притупляет чувство страха от этой бешеной езды. Наконец водитель заруливает во двор отеля, останавливается около входа. Гостиница с четырьмя индийскими звездами, сравнительно недорогая, но с бассейном, в котором, как обычно, плещутся индейцы в брюках и сандалиях. Номера в целом приличные, хотя и слегка обшарпанные. Лиза обошла комнату, закрыла окно, через которое уже успели налететь ночные бабочки и прочие мелкие твари. «Все хорошо», — сказала она себе. Но тут же вспомнила поездку с Виханом и номер с видом на море, с белоснежными простынями и множеством прислуги. Она включила кондиционер, и сразу раздался звук приближающегося паровоза. Потом огляделась и заметила облупившуюся штукатурку в углах. Наверняка сдирали плесень. Но это тоже не страшно. Плесень во влажном климате, как самому в пустыне везде оставляет свои следы она выключила кондиционер паровоз пусть многочисленные обитатели воздуховодов ночуют себе спокойно и перешла на потолочный вентилятор с длинными стрекозинными крыльями на нем тоже было полно всякой всячины но большая часть попадала на пол а живые улетели Лиза протерла пол тряпкой и, преодолев чувство брезгливости, упала на кровать, застеленную неглаженным бельем. Три ночи здесь вполне можно провести, при условии, что гекконы, вылезшие из трещин, не имеют привычки шастать по кровати. завтра котяне отправились на пляж. Тамилин был тут не в первый раз. Он сказал, что поведет всех в один маленький ресторанчик, где подают свежевыловленную рыбу и разные морские деликатесы. Шли мимо высоких заборов, за которыми прятались в тени деревьев каменные коттеджи. У заборов на обочине дороги стояли столики с сувенирами и безделушками. Отдыхающих было немного — Сезон только начинался, поэтому торговки, а это были в основном женщины, шумно зазывали покупателей. Но они шли мимо, не обращая внимания на торговцев. Мысли мужчин были о завтраке, а Лиза мечтала, наконец, искупаться в чистом море. И вдруг Леня, завидев лотки с разной фасованной едой, замедлил ход и тяжело вздохнул. Захотелось орешков. Совсем молодая девчонка в яркой футболке и юбке чуть ниже колена моментально настроилась на него и закричала по-русски. — Иди сюда, сделай мне деньги. — Успокойся, Леня, — притормозил его Тамилин. Мы же идем завтракать. Потом купишь. — Потом суп с котом, — подхватила девчонка. — Ёшкин кот, Леня, две пакет сто рупий. Леня заметался, но, чувствуя, что всех задерживает, протянул девчонке купюру. — На тебе десять рупий и отстанет от меня. — Бабки давай! — кричала девчонка, теребя в руках мелочь. — Нахваталась, наверное, от наших дауншифтеров, — сказал Санек, когда уже сворачивали на берег. Пляжный ресторанчик был похож на тот, где они обычно сидели с виханом — маленький, с плетеной мебелью и барной стойкой. Мужчины заказали себе пиво и омлет, а Лиза попросила вареные яйца и кофе с десертом. «Мы хотим сделать заказ на обед», — сказал Томилин. «Меню, пожалуйста». «Окей», — кивнул хозяин. Он исчез на момент и привел тощего ныряльщика, непонятно какой национальности, с двумя большими крабами в сачке. Тот сказал, что сегодня идет макрель, маленькие акулята, ну и прочая мелочь. Крабов взяли, а остальное он обещал доставить к обеду. Этот ресторанчик заменил им пляжный тент. Они просидели в плетеных креслах до ужина, мужчины потягивали холодное пиво, а Лиза взяла сок. Купались, загорали. Как ни странно, в Мумбаи такая задымленность воздуха, что никто из них не выглядел загорелым. На следующий день встали рано и отправились в морское путешествие на лодках. Путешествие начиналось на речном причале в кривоотпечатанном проспекте. значилось поездка на необитаемый остров. Не прошло и получаса после назначенного времени, как появилась длинная моторная лодка типа джонки с навесом. Собравшаяся публика, примерно человек двадцать разных национальностей, уселась по обоим бортам в десять рядов. Два парнишки оттолкнулись от причала длинными веслами, и лодка медленно пошла по течению реки. Потом рулевой завел мотор, и вскоре вышли в море. Зеленый и холмистый берег отдалялся, впереди море переливалось лазурными и бирюзовыми оттенками. Как только начало покачивать на волнах, публике стало не по себе. Больше других переполошилась китаянка. Ей передали бутылку воды из сумки со льдом, стоящей под носовой палубой. Тут и другие пассажиры потянулись к сумке и стали брать воду и пиво. Санек пошел на разведку и вернулся с бутылкой рома и несколькими банками пива. Ром был вполне приличный, даже Лиза немножко хлебнула. Поникшая и перепуганная публика портила настроение. Никто ни с кем не общался, а на индийский экипаж и вовсе глядели с подозрением. Наверное, многие жалели, что пустились в плавание на этом утлом суденышке. Утолив жажду, Санек снова направился к сумке и припас на всякий случай еще одну бутылку рома. И тут мужики заметили сзади и по бортам еще несколько лодок и стали подначивать команду перегнать их. Команде эта идея пришлась по душе. На корме паренек выжимал все силы из мотора, а двое матросов с длинными веслами подгребали на носовой палубе, придавая ходу лодке. Лодка, врезаясь в волны, летела впереди всех. Море тоже развеселилось и подбадривало брызгами, обнимало крыльями своих волн, играло лодкой. Индийским мальчишкам эта игра в догонялки была привычна, и они все больше входили в раж. Китаянка была уже в обмороке. Теперь каждый раз, когда перерезали гребень волны, как раненая птица стонала француженка. Но гонки продолжались, и темп нарастал, потому что все больше лодок увязывались в соревнования. Вода захлестывала нос, брызгала через корму и даже накрывала тент. Сумку с напитками Санек спрятал в глубину под носовую палубу, предварительно вытащив последнюю бутылку рома. — Как вам не стыдно? Вы весь ром выпили, — возмущалась Лиза. «А кто еще тут будет пить?» — возмутился Санек, показывая на побледневших пассажиров, большая часть из которых в полуобморочном состоянии маялась от качки. Вода теперь заливала больше половины рядов. Все вымокли с головы до ног и были главным образом озабочены спасением аппаратуры и документов. Китаянку рвало, она повисла на руках у своего попутчика, Француженка тихо ругалась, но никто уже не мог остановить гонку, а впереди море встречалось с небом, разбрызгивая на сине-голубую палитру жемчужное ожерелье морской пены. Лодка летела вперед, но Леня с саньком не унимались и кричали давай, ⁇ Давай-давай, мы впереди! Ура! ⁇ Бесстрашные индийские парни уверенно держали первенство, а за ними уже шли шесть лодок. Лиза обернулась назад и возмутилась. «И что, они все на наш остров?» «Похоже», — задумчиво ответил Геныч, «В Индии даже на необитаемых островах многолюдно. Сказывается перенаселенка». Необитаемый остров был похож на бивуак беженцев, в основном мужского пола. На берегу было полно народу, а лодки все причаливали. Рядом с полевой кухней, развернутой под навесом, стояла очередь с мисками. Но у иностранцев было преимущество. Для них установили два огромных тента, а еду подносили индийские парни с лодки. От свежеприготовленного карри исходил превосходный аромат местных специй. Но с аппетитом ели только Лизины коллеги и она сама, другие туристы. Особенно французы, которых оказалось пятеро, и китайцы едва прикоснулись к еде. Они с отвращением разглядывали своих соседей. Метрах в десяти под тентом лежали в полуобморочном состоянии местные обкурившиеся туристы, а большая компания мужчин играла в воде, подпрыгивая и издавая громкие звуки, как дикое племя, совершающее ритуальные действия. Лиза с заканчивая трапезу, умиротворенно глядели на море, на высокие берега бухты, покрытые по краям обильной кустарниковой растительностью, и пальмы, которые торчали, как зонтики, создавали тень для кустарников. В гостиницу вернулись поздно, и, сменив промокшую и измятую одежду, направились ужинать свежевыловленной рыбой и крабами. На следующий день лихой Санек взял на прокат индийский джип Махиндра, и все поехали в заповедник, но Лиза к ним не присоединилась. Она отправилась искать отель, в котором они останавливались с Виханом. Сначала она ехала на такси, а потом, надвинув на лоб свое сомбреро, прогуливалась по пляжу и вспоминала счастливые часы, проведенные в этом месте.